Ибо, вопреки всем расчетам Свана, согласие Адетты в корне меняло его положение. Подобно всем обладателям какого-нибудь сокровища, Сван, желая узнать, что случится, если он перестанет на мгновение обладать им, устранял его из своего сознания, оставляя все прочее в прежнем состоянии. Однако выпадение одной какой-нибудь части из целого есть непростое выпадение – частичный пробел. Оно влечет за собой неспровержение всех прочих частей, приводит к новому состоянию, которое невозможно предвидеть на основании прежнего. Но в других случаях, когда Адетта собиралась уехать куда-нибудь из Парижа, бывало напротив, и так, что после пустяковой ссоры, для которой Сван придумывал искусственный предлог, он решался не писать ей, и не встречаться с ней до ее возвращения, придавая таким образом обыкновенные разлуки, большая часть которой была неизбежной вследствие самого факта ее поездки, видимость, и ожидает от нее благотворных результатов, серьезной размолвки, которую она примет, может быть, за окончательную. Он только начинал эту разлуку немного раньше, чем полагалось». Сван уже представлял себе, как Адетта встревожилась, опечалилась, не увидя его, не получая от него писем, и этот образ, успокаивая его ревность, позволял ему легче примириться с мыслью не видеть ее. Конечно, временами, благодаря чрезмерной продолжительности трехнедельного срока добровольной разлуки, он каким-то уголком своего сознания куда загнала ее его решимость, с удовольствием останавливался на мысли, как он вновь увидит Адетту по ее возвращении. Но он проявлял при этом так мало нетерпения, что начинал себя спрашивать, не удвоит ли ему по собственному почину продолжительность так легко дававшегося воздержания. Оно длилось пока мест всего только три дня. Срок гораздо более краткий, чем те сроки, что ему часто случалось проводить, не видя адетты и не назначая заранее, как в настоящем случае, их продолжительности. И все же, глядишь, то легкая досада, то физическое недомогание, побуждая его рассматривать настоящий момент как момент исключительный, не подчинявшийся правилам, когда само благоразумие позволило бы воспользоваться благотворным действием наслаждения и дать отдых, пока не представится случай более разумного применения ее усилия, чрезмерно напряженной воли, отсрочивало приведение в действие его волевого аппарата, и тот переставал оказывать свое сдерживающее влияние. Или даже и того менее. Достаточно было вспомнить, что он не спросил у Адетты, решила ли она уже относительно цвета, какой хотела выкрасить свой экипаж. Или по поводу помещения своих денег, какие она желала приобрести акции, обыкновенные или привилегированные. Было очень хорошо показать ей, что он может обойтись без встречи с нею. Но если в результате его решения экипаж придется перекрашивать или акции не будут приносить дивиденда, хорошую услугу окажет он ей и внезапно, подобно растянутой резинке, которую отпускают, или подобно воздуху под колоколом воздушного насоса, когда открывают кран, мысль о свидании с ней одним прыжком возвращалась из отдаленного уголка, где она пребывала, в поле ясного сознания, становилась непосредственно осуществимой возможностью». Она возвращалась таким образом, не встречая дальнейшего сопротивления и к тому же настолько непреодолимая, что Свану стоило гораздо меньшего труда ожидать конца двухнедельного срока, в течение которого он должен был оставаться разлученным с Адеттой, чем усидеть дома десять минут, нужных кучеру для того, чтобы заложить экипаж, который отвезет его к ней. Эти десять минут Когда приступы нетерпения то и дело чередовались в нем с приливами иступленной радости, с которой он тысячу раз возвращался, чтобы расточить ей весь запас своей нежности, к мысли о предстоящем свидании с Адеттой,